Глава 13. Всё кричит: опасность. "Чьи это гнёзда?" спросила Меган и только потом подумала, что лучше бы промолчала. Дроссель Флауэр резко обернулся, так что полы его длинного камзола хлестнули по воздуху. "Тише", прошептал он, зажимая Меган рот рукой. Она возмущённо вырвалась. "Тише", повторил Дроссель Флауэр, "не смейте говорить этого слова вслух". слово на букву П. Неужели они могут проснуться? шёпотом спросила Меган. И ещё как могут? Дроссель Флауэр вцепился длинными тонкими пальцами в её запястье и потащил за собой по коридору. Откуда вы думаете, они появляются? Но пока ничего не происходит, они спят. И вы ходите рядом с ними вот так запросто? Лучший способ победить страх пройти с ним бок о бок, не так ли? пожал плечами господин мэр. и резко свернул налево в темный каменный аппендикс, заканчивающийся каменной винтовой лестницей. «Здесь мы поднимемся. Во дворце цветов много скрытых ходов и тайных и дверей», — улыбнулся он. «Пойдете вперед, леди Меган?» «Пожалуй». Меган все еще трясло при мысли о гнездах. Она и представить себе не могла, что близость к загадочным птицам может наполнить ее таким ужасом. Она быстро пошла вверх по каменным ступеням, слушая, как эхо ее шагов разбивается о стены. Друсель Флауэр быстро поднимался за ней. Скрипка в его руках едва не царапала кирпичи, и Меган, обернувшись, подумала, что это ужасно, как можно так обращаться с инструментом. Впрочем, самого господина мэра ничего не смущало. Вперёд, вперёд, сюда, вот эта дверь. Меган послушно толкнула указанную дверь и оказалась в одном из коридоров Дворца Цветов. Хороши, у меня тайны ходы, а? Довольно ухмыльнулся Дроссель Флауэр, выходя следом. Что ж, мне кажется, пришло время вечернего чая. Вы, наверное, уже замёрзли и проголодались. Я так точно сейчас распоряжусь о какой-нибудь еде. Проходите пока в зал. Дроссель Флауэр заглянул в какое-то помещение, где находились, видимо, горничные или слуги. Меган пронаблюдала за ним и пошла к уже знакомой двери, ведущей в обеденный зал. Там она присела на стул и огляделась. Зал выглядел точно так же, как прежде, ничего не изменилось. Меган вздохнула. Ей предстояло нелёгкое дело вызнать хоть что-нибудь у господина мэра, которому до сих пор удавалось легко увиливать от ответов. Или же Меган не была достаточно настойчива. просто не умела. В универе ей часто твердили, что журналисты должны проявлять решительность и настырность, но она считала себя фотохудожником, иллюстратором и вовсе не намеревалась связывать жизнь с бесконечным докапыванием до сути. Однако, похоже, без этого из марблита она выберется не скоро. Если это вообще входит в планы Дроссель Флауэра и Дол. Меган даже хотела под любым предлогом отказаться от еды, вспомнив графа Монте-Кристо, не принимавшего пищи в стане врага, но тут же передумала. Во-первых, рассудила она, их здесь уже неоднократно кормили, и даже если в еду что-то подмешивали, от ещё одной порции хуже не станет. К тому же, совместные обеды сближают, и что важнее, просто пойти и поесть в мральбете было негде. Меган почувствовала, что успела проголодаться, бродя по морозу. Странный распорядок города буквально вынуждал поужинать с господином мэром. Дроссель Флауэр явился в сопровождении миловидной горничной, которая быстро расставила блюда и скрылась за дверью. "Прошу простить, леди Меган, но сегодня только лёгкий перекус. В такое время я обычно ещё не обедаю", произнёс Дроссель Флауэр. Аккуратно пристраивая скрипку на столик перед окном, как будто не размахивал ей до этого, однако не расстраивайтесь, уверяю вас, всё безусловно вкусно. Он сам снял крышки с блюд, от ароматов у Меган потекли слюнки. Несмотря на желание и готовность продолжать расспросы господина мэра, Меган на некоторое время отвлеклась на еду. Говорить и жевать одновременно было выше её сил. Впрочем, Друссельфлауэр тоже ел с отменным аппетитом, не начи как всё-таки замёрз. И как не боится выносить из дома скрипку в такой мороз. Хотя это не главная его странность. «Скрипка!» Меган ухватилась за эту мысль. Хороший повод начать разговор. «Господин Друссельфлауэр, а как вы не боитесь в такой мороз рисковать скрипкой? Это ведь очень хрупкий инструмент. У меня есть подруга, Меган покрывила душой. Выскочка Хлоя, ей подруга никак не могла быть. Так вот, моя подруга играет на скрипке, занимает разные места на престижных конкурсах, и она всегда так трясётся над своей скрипочкой, кутит её в какие-то особые чехлы и ни в коем случае не достаёт на холоде. Роскосы глаза мэра лукаво сощурились. Твоя подруга совершенно права. «Скрипка — инструмент, требующий бережного обращения. Если это, конечно, не особенная скрипка». «Особенная? Да, у меня именно такая. По легенде, ее изготовил сам мастер Гануш. Волшебная скрипка. Хотите, я сыграю для вас? Только для вас. Обычно я никому не делаю таких предложений, но в вас, леди Меган, я вижу нечто особенное». Его лицо вдруг оказалось совсем близко, на Меган дохнуло свежим цветочным ароматом. Сама не зная, почему, она ответила. «Хочу. Сыграйте». Хотя собиралась сказать совсем не это. Господин Дроссель Флауэр подошёл к окну, но скрипку в руки брать не торопился. Вместо этого он плавно провёл рукой по одному из ящичков высокого шкафа красного дерева и ящичек выехал вперёд. В нём оказалось что-то золотое, сияющее. Приглядевшись, Меган с изумлением поняла, что видит точную копию механизма из колокольни. Механизма того самого мастера Ганнуша. Господин Дроссельфлауэр тронул его пальцем, и механизм пришёл в движение. Меган заворожённо смотрела. «Красиво, правда?» — улыбнулся господин мэр. «Ох, о чём это я? Я же обещал вам музыку». Господин Дросил Флауэр поправил зелёные бархатные рукава, поднял скрипку и устроил её под подбородком. Меган вдруг охватила паника. Она подумала, что пора бежать, и осадила сама себя: "Куда бежать? Зачем? Это же всего лишь музыка". Тонкая рука взмыла вверх, и изящный смычок опустился на струны. Череующая музыка разлилась в воздухе. Господин Друсель Флауэр играл блестяще. Тонкие пальцы порхали над струнами, а в звуках, слетающих со смычка, не было ни единой фальшивой ноты. Они завораживали. Сейчас, наедине, ни под балконом, ни на улице, они обволакивали, обнимали и словно бы принадлежали одной только Меган. Она прикрыла глаза. Музыка точно проникала под кожу. и озаряла всё вокруг светом. Ей показалось, что она уже не в обеденном зале городской ратуши, а в университете возле своего любимого грота, её убежище. Она часто приходила сюда во сне и так хотела бы оказаться наяву. И ведь словно бы оказалось, Меган прошла по цветущей лужайке и погладила тёплые камни нагретого солнцем грота. Здесь ей было так хорошо и спокойно, Среди музыки, солнца и тепла здесь никто не использовал её и не указывал, что ей делать. Здесь вообще никого не было, даже скрипача. Только она сама. Её мечта о покое и радости, которую он даёт, словно бы вырвалась из неё и воплотилась в мир, оставив позади стеклянный блеск марблета, навязных спутников и загадки, которым не находилось ответа. Хью думал, что Ханс отведёт их в одно из внутренних помещений, но тот повёл их по незаметной мраморной лестнице, круто забирающей вверх. Хью толкнул небольшую дверь и охнул. Он находился на крыше здания, сверху нависали суровые могучие горы, небо усыпали звёзды, а прямо под его ногами раскинулся огромный бассейн. "Нравится?" улыбнулся Талос. "Здесь есть скамейки, можно снять одежду". Хью послушно опустился на деревянную скамью и принялся расшнуровывать ботинки. Хан скинул полотенце рядом с ним, отряхнул руки и сказал: "Ну, развлекайтесь, не буду вам мешать". Он скрылся за дверью и плотно прикрыл её за собой. Хью молчал. Тала тоже только снимал с себя одежду слой за слоем, пока не остался вообще без ничего, потом шагнул в воду и мощными гребками поплыл. Присоединяйтесь, Хью. Остановившись на середине, помахал рукой Талос. Вода тёплая, не бойтесь замёрзнуть. Хью выдохнул и решился. Скинул одежду и шагнул в воду, не давая себе времени одуматься. Вода оказалась тёплой, почти горячей, смывающей все тревоги последних дней. Хью подплыл к Талосу и спросил ошеломлённо: "Откуда вы узнали, что мне нужно было именно это? Я сам не знал". Талос улыбнулся: "Возможно, нам просто нужно одно и то же, мастер Хью". С крыши открывался захватывающий вид на звёзды, такие крупные, что они казались искусственными, гирляндами, подвешенными в синем небе, точно сделанном из бархатной бумаги. Вода в термах была тёплая, почти горячая, и Хью с наслаждением погрузился в неё по шею, держась за мраморный бортик и положив подбородок на руки. Вокруг царила тишина, горная гряда упала, Полукругом огибало маленький домик и создавало ощущение потерянности в огромном пустующем мире. Горы изгибались в ночи и казались хребтами давно уснувших драконов, огромных и невозможно прекрасных. Хаю попытался представить себе этих драконов, и у всех у них были звездные глаза. В самом низу, далеко, почти в долине, виднелись разноцветные огни Марблета, и они манили так, что хотелось обозначить бросить всё и немедленно отправиться в город. В хюном мгновении показалось, что он слышит звуки скрипки. Позади раздался тихий всплеск. Талос вошёл в воду, и не слышно, как рыба пересекла бассейн и подплыла ближе. "Любуешься?" тихо спросил он, само место не давало повышать голос. Хюки внул. "Очень красиво. Спасибо, что привезли меня сюда." Я именно за этим и ехал. Просто сам не знал раньше, зачем именно. Вот как? В голосе Тала созвучала мягкая улыбка. Расскажешь? Хую перевернулся в воде, опустив затылок на мраморный парапет и уставился в звёздный купол над головой. Не могу узнать созвездия, не впопад, сказал он. Вроде бы такие, как должны быть, и в то же время отличаются. А разве созвездия кому-то что-то должны? Удивился Талос. Я думала, они сами по себе. Хью промолчал. Звёзды мерцали в темноте. Папа говорил, что звёзды это те, кого мы любим, и что они наблюдают за нами даже тогда, когда их нет больше рядом. Ты веришь в это? Я? Да, хочу в это верить. В то, что я под присмотром папы, куда бы меня ни заносила жизнь, проговорил Хью. Но небо над головой не делает тебя менее одиноким. Я слышал другую историю, задумчиво проговорил Талос. Один мой друг рассказал мне однажды, что все, кто любил нас и рано покинул, однажды воплотятся вновь в других людях, что тела это лишь сосуды, в которых пробуждаются души. Звучит заманчиво. Хью окунулся с головой, наслаждаясь ощущением горячей воды на продрогшей коже, и вынырнул снова, не отказался бы от такой встречи. «Ох, как и я!» Талос помолчал, пристально рассматривая Хью в тусклом свете фонарей, освещающих термы. «Так расскажешь?» «Я? Хорошо. Расскажу», — решился Хью. «Только вы обещаете, что не поднимете меня на смех?» «С какой стати поднимать тебя на смех?» Удивился Талос. «Я спрашиваю не ради того, чтобы подразнить. Мне самому интересно, каким образом...» «Такой, как ты, попал в Марблетт?» «Такой, как я?» Особенный. Разве ваш поезд не охотится на особенных? сощурился Хью. Талос рассмеялся. Наш поезд вовсе не охотится, отсмеявшись, проговорил он. Он просто оказывается там, где надо, на месте любого другого поезда. Но ты правда, особенный, это видно на фоне Меган и Брит. И дело не в том, что они девушки, они сделаны из другого теста. Разве тебе не душно с ними? Мне с ними странно, подумав, признался Хью. Ну я не знаю почему. Может быть от того, что я не выбирал себе эту компанию. Я вообще предпочёл бы быть один. Я всегда так путешествую, мне это важно, нужно. Я ищу, повсюду ищу себя и почему-то никогда не нахожу. Потому что как-то так получается, что вожу за собой свою тень. Она ужасно мешает. Мешает чему? Мешает быть смелым, быть чем-то больше, чем этот сосуд. Хю развёл руками в воде. А тень прилипла и не отлепает никак, трусливая, грузная, потерянная. И девчонки, они такие же потерянные, они словно тянут меня назад, а я ехал вперёд, выплащать что? Себя, растерянно ответил Хю. А то мне кажется, что меня как-то в целом и нет. Талос поднял его лицо за подбородок, разворачивая на себя. А мне кажется, что ты очень даже есть мастер Хью. В темноте глаза Талоса казались совсем чёрными. Хью засмотрелся, настолько красивая была картина. Если бы он был художником, как Брит, то нарисовал бы Талоса, но он даже рисовать особо не умел. Ей оставалось лишь выводить штрихи пальцами по воде в опасной близости от покрытой мурашками под холодным горным ветром кожи. В Марбет приезжают многие. потерянные, мечтающие, амбициозные, жадные, одинокие. Но все так или иначе мечтают о волшебной сказке, об исполнении самой заветной мечты, о независимости, в свободе, о полном погружении в живое, осязаемое волшебство. Но ты отличаешься от них всех, тебе не нужна свобода, Хью, разве что от твоей тени. А её мы в два счёта отрежем. Чего ты хочешь? Я не знаю, тихо ответил Хью. Ещё утром я думал, что хочу уехать отсюда. Правда? Или это всего лишь твоя тень тянется за желаниями Меган и Брит? Ты можешь больше, Хью, намного больше, и Марблет может дать все возможности. Марблет? И я. Ошарашенная внезапным открытием, Брит даже забыла, от чего убегала. Леди Брит тихо напомнил Роуз: "Поторопитесь. Мы всё ещё в ратуше? Да, да, конечно, кивнула Брит, резко выдыхая воздух. Но как это могло получиться? Неужели вас не удивило, что в таком старинном европейском городе нет церкви? Я удивлялась, но как-то не думала, что всё так. А вот оно так. Голос Роуза звучал приглушённо и печально. Тогда всё остальное Брит осеклась по-разному. Ответил Роуз: "Давайте поспешим. Я обещаю рассказать вам всё, что знаю, позже". Вопросы так и теснились на языке, но Брит взяла себя в руки. Она понимала, что Роуз прав. Если дроссель Флаур и Талос поймают ее здесь, ответы она, может быть, и получит, но они ей не понравятся. Собрав волю в кулак, она пошла вперед, уверенно и быстро. «Если это черный ход, он куда-то ведет», — рассуждала она. «Скорее всего, скоро она найдет еще одну дверь и окажется на свежем воздухе». Здесь же было пыльно и неимоверно душно. Если я правильно помню, следует держаться левее, посоветовал Роуз. Дверь должна быть совсем незаметной, но с крупной латунной ручкой. Она бросается в глаза тем, что совсем не соответствует окружению. "Спасибо, замечательная примета", обрадовалась Мрит и поспешила влево. Она шла теперь вдоль серой, шершавой стены, слегка касаясь её пальцами. Темнота окутывала место тем дальше, чем глубже она продвигалась. "Ничего не могу найти", наконец воскликнула она. "Может быть, я ошибся, и это справа?" растерялся Роуз. Брит подняла ладонь с зеркалом и повертела, чтобы дать Роузу осмотреться. "Вы что-нибудь понимаете?" с надеждой спросила она. "Быть может, есть проход с другой стороны?" "Это вряд ли", отозвался Роуз. "Но «Ну, может быть так" что проход сознательно скрыли. Здесь нет каких-нибудь ящиков, коробок или картин, словом, чего угодно, чем можно захломить выход. Я не вижу. Бритта сощурилась и свободной рукой откинула с лица березовую прядь. Вокруг не было ничего, что выглядело бы как попытка замаскировать выход. Просто не было совсем ничего, кроме Брит проследила взглядом за тусклым лучом, пробивающимся через витраж. Он падал на безликий кусок стены и при этом напоминал то ли копье, то ли гербовую лилию, похожа на стрелку. Усмехнулась Брит. Везде вижу подсказки. Если что-то кажется похожим на стрелку, почему бы этому чему-то ею не быть? Осмелюсь спросить, возразил Роуз. Тоже верно. Брит осторожно приблизилась к стене. Это не похоже на дверь, тем более с латунной ручкой, пробормотала она. Не думайте о ручке. Зря я о ней упомянул, вздохнул Роуз. Давно могли убрать и сделать что-нибудь похитрее. Например, что-то такое? Бритт толкнула стену, и часть её ушла вниз, обнажая нишу. Бритт застонала. Ну что такое в голове у этого дросель Флауэра, что у него простое всегда сложное, а сложное оказывается простым? Роуз, сдержанно зафыркал, пряча смех. Мне кажется, вы начинаете понимать. За дверью обнаружился ещё один коридор, тёмный и затхлый, больше напоминающий тайный ход из готического романа. Мне надо идти туда? Засомневался Брит. Нам надо, мягко поправил Роуз. Конечно, но будет ли выход? Если есть где-то вход, то выход наверняка найдётся, успокоил Роуз. Не в привычках к дроселя поступать как-то иначе. Он уверял, что у него под дворцом множество тайных ходов. Наверняка это один из них, и он точно ведёт куда-то за пределы здания. Ну, рискнём. Вздохнула Брит и шагнула в тёмный провал. Идти ей пришлось достаточно долгой в полной темноте, нечем было подсветить себе путь, а света в туннель почти не пробивалось. Скоро глаза привыкли, и идти стало легче. Не намного, но хотя бы не пришлось больше шарить ногой перед собой при каждом шаге. Это действительно тайный ход, бредхи хихикнула, но в её смехе не было веселья. Что дальше? Ловушки, змеи, сокровища погибшей нации? Это слишком далеко от представлений Дроссель Флауэра о досуге, усмехнулся Роуз. Так что не волнуйтесь, милые леди. Скорее всего, в какой-то момент просто найдётся выход. Росс оказался прав, и всё оказалось не так страшно. Очень скоро посветлело, и явственно потянуло морозным воздухом. Брит пошла по направлению к свету и нашла нишу небольшую, похожую на окошко в стене подвала, но достаточно широкую, чтобы могла пролезть худенькая девушка. Брит подтянулась, прославляя про себя Брайна, Ри и их любовь к припяткам на деревьях. Ящерица из скользнула в окошко, опустившись на колени, она выдохнула и огляделась. "Леди Брит", позвал из кармана Роуз. Брит схватилась и достала зеркальце. "Мы в каком-то дворе", сказала она. "Здесь много зелени, уютный садик, возможно, чьё-то кафе или дом. Что угодно, лучше поторопитесь, не к чему попадаться кому-то из жителей на глаза", пробормотал Роуз. и Брит согласно кивнула. К счастью, калитка отыскалась достаточно быстро. Брит осторожно прикрыла ее за собой и огляделась. Улочка уходила вверх и заканчивалась необычным тупиком. «Странно», Брит сощурилась, «у меня хорошая зрительная память, но этого места я не помню, ни на карте, ни когда смотрела с дальней башни. Какое место? У меня память абсолютная, я ведь составлял карту», напомнил Роуз. И Брит, подняла зеркальце над головой, показывая каменный грот, возникший прямо посреди улицы, соединивший между собой два угловых дома. Что-то не так, хрипло произнёс Роуз. Я тоже такого не помню. И часто такое происходит. От вида грота у Брит Мороз пробежал по коже, только когда дроссель Флауэр ах, вы в опасности. «Вы все. Мне надо рассказать вам все. Леди Брит, вы должны знать, должны понимать, к чему быть готовой. Но прямо сейчас это опасно. Если грот возник здесь только что, а вдруг это иллюзия?» «Не может он быть иллюзией. Прислушайтесь». Брит замерла. Пара вырывался из ее рта в такт частому дыханию. «Скрипка?» – пробормотала она. «Он играет на скрипке посреди дня». И этот дурной знак. Послушайте, леди Бриттон, плохой человек, сумасшедший, вам нужно укрытие, кто-то, кому можно доверять. Есть такой человек, мастер Роуз, улыбнулась Брит. И она очень ждёт встречи с вами.